«Какого черта я тут делаю?» Мои пальцы сами достали сотовый, набрали номер Альберта и поднесли трубку к уху. «Ну, давай, давай, давай, давай! Когда надо, так его вечно нет! Возьми телефон, блондин гламурный, не доводи меня!» «Да?» — наконец откликнулся он. «Извини, Бефоздон, я немного занят. У нас тут что-то вроде совещания». Мне глубоко фиолетовы, ваши ангельские корпоративы, не давай ему опомниться, заорал я. А теперь быстро поднимай свою аристократическую задницу и тащи ее сюда. Да! Для тебя тут есть работенка. Один очень злой демон, ты его знаешь, хочет забрать в жуткую бездну преисподней юную деву, уже не верящую в торжество божественного правосудия когда мир так нуждается в ангелах быстрого реагирования. Где они есть? А? ау у Ты что, серьезно? Нет, блин! Готовлюсь поступать в цирковое училище и тренируюсь ржать, как лошадь. Ха -ха -ха -ха -ха. Альберт, так ты прилетишь или мне пока над ней позверствовать? Только пальцем тронь. Я удовлетворенно отключил связь. Двух минут не пройдет, как этот белокурый культурист примчится сюда на всех парах. Ему даже адрес указывать не надо. Сам найдет. Без навигатора. — Вы простите, <говорит> — прокашлялась девушка, — вы сейчас кого-то вызывали? Но я же во всем призналась. Зачем кого-то еще впутывать? — Он не кто-то. Пояснил я, кивая в сторону возникшей в прихожей фигуры тридцатилетнего атлета в классическом костюме тройки с белыми крыльями за плечами. — Знакомьтесь, это Лена, а это Альберт, он ангел. — Абифоздон, — шептом прошипел мой друг, почтительно целуя ручку даме, — почему ты меня вызвал? «Ну, а к кому я мог еще обратиться? Давай, спаси ее!» «От кого?» «От меня! Я же демона, ты ангел! Вот и спасай давай по-быстрому!» «Но я не могу!» «Не понял!» — напрягся я. «Что это значит не можешь? Да ты вечно лезешь мне под руку, когда я забираю очередного делегата, священника, бывшего семинариста или какую-нибудь шишку из единороссов!» А если речь заходит о защите одной скромной, тихой девушки, ты сразу на попятную? — Мне нельзя. Она виновна. — А то я не знаю. Да все люди виновны, только каждый по-своему. Ибо не есть человека, который прожил бы и не согрешил. — Мне еще подекламировать тебе ваши же постулаты, или ты все-таки въедешь в тему? — Абифасдон, я не могу... «Она убила человека!» — взмолился Альберт, и в его голубых глазах действительно блестели слезы. Вот то он, истинный меч господень! Ангел быстрого реагирования э, никого не рубит по собственной воле!» «Да есть ли она? Это свобода воли у меча!» «Пустой вопрос. У Альберта ее нет». «Хорошо!» — опустив голову, сдался я. «Тогда мне не остается ничего...» Кроме как забрать душу грешницы. Да, скрипя зубами, кивнул он. А до этого я могу ее убить, а? Правда? Правда? Уже начиная рычать, вынужденно подтвердил он и она умрет в страшных муках, растерзанная грязными когтями демона прямо у тебя на глазах, а после смерти ее ждет продолжение банкета в аду. Так? Мне нельзя без приказа, но если ты... — Простите, а ничего, что я все это слышу? — неожиданно вмешалась обсуждаемая девушка. — Мне, между прочим, тоже интересно, что вы оба намерены со мной... «Цыц! Женщина!» Хором прявкнули мы с Альбертом за миг до того, как вцепиться друг другу в горло. «А ну, спасай от меня! Шут в перьях! Я убью тебя за... за... за... я не знаю за что, но убью! Господь не осудит!» Мы успели разве что обменять с парой полновесных тумаков в партерной борьбе, когда на нас выплеснулась целая кастрюля ледяной воды. Я и ангел уставились на Лену с пустой посудой в руках. Мгновением спустя нам обоим стало стыдно. — Прости, — первым извинился мой друг. — Я понимаю, ты хотел как лучше, но божественное правосудие нельзя исправить или подтолкнуть. — В курсе. И ты меня извини. Завелся, как мальчишка, неизвестно с чего. Тебя впутал зачем-то. Все же ясно, она моя. Могу забирать и уходить. Альберт опустил голову. Девушка осторожно коснулась кончиками пальцев его крыла, словно впервые осознав, кто на самом деле стоит перед ней. Потом побледнела, покраснела... И снова побледнело, как полотно. — Я понимаю, что сделала. Никто не виноват. Все бумаги подписаны. Все честно. — Все нечестно, раз уж даже... Начал было я, принимая из ее рук пачку белых листов и осекся на середине фразы. — Если кто не понял... Все листы договора были девственно белыми. Новенькие, чистые, невинные, словно только что с бумажной фабрики. Ни слова, ни буквы, ни даже знака препинания, не говоря уж о подписи о продаже души. Ничего. «Твоя работа?» — спросил я, чтобы хоть что-нибудь спросить. «Нет». Альберт отрицательно покачал головой. «Это не в моей власти?» «А в чьей?» «Все еще не понимая произошедшего, спросила старшая сестра погибшей девочки. Мы промолчали, дружно возводя очи вверх». «Постскриптум!» «Ну и как ты намерен...» Отчитываться за такой провал перед своим начальством? Плакла, зрела, нежно гладя меня когтистыми лапами по голове. Тебя уволят, лишь от премии, оштрафуют, а у нас скоро малыш. Ты ведь наверняка даже не представляешь, сколько средств уходит на ребенка. Все эти пеленки, распашонки, присыпки, питания. Мы разоримся, любимый. Может. «Твоя мама подкинет деньжат на внука?» «А, ну, конечно, конечно. Как к нам в дом, так она теща. А как помочь деньгами, так сразу мама!» Моя жена лизнула меня в ухо и решительно встала. О, поясницу ломит. Ребенок в пузе такой активный. Пойду позвоню мамуле. А ты обещай не делать так больше!» «Обещаю, родная!» Клятвенно соврал я. Она поверила. Люблю ее. Люблю.